Глава 3. Вывеска бара «Первый спутник» была крайне потрепанной. Над буквами было нарисовано нечто круглое, что не давало ответа на вопрос, что же имелось в виду в названии – «Луна» или «Первый советский спутник». Так что это останется загадкой навсегда. Я все еще была новичком в этом странном мире необычных существ, и поэтому каждый раз, как бы сказать получше, каждый раз столкновение с непознанным обманывало мои ожидания – Колдовство не искрило цветными спецэффектами, а бар, в котором собирались оборотни, был простым обшарпанным баром. Впрочем, все логично. В такое задрипанное заведение мало кто будет заходить, кроме местных алкашей, что только на руку волкалаком. А алкашей, скорее всего, просто распугали. «Ощущаешь трепет?» – спросил Сеп, подходя к двери. «Нет», – честно ответила я. У него вытянулось лицо. «Вот и води их по загадочным барам!» – пробормотал бес – Дернул ручку двери и зашел. В помещении было темно, поэтому, покинув солнечную улицу, поначалу я вообще ничего не увидела. Зато услышала. Разом смолкли все негромкие разговоры. Несколько раз моргнув, я привыкла к полумраку и, наконец, разглядела, куда мы попали. Бар представлял собой небольшое помещение с низким потолком, где краска на стенах давно облупилась, обнажив серую штукатурку. Пол тоже был не в лучшем состоянии, Половицы скрипели, и то тут, то там виднелись темные пятна высохшего пива. Барная стойка, облезшая до голого дерева, равномерно покрывалась теми же пятнами, что и пол. Уже от дверей было видно, насколько она липкая, по всему мусору, который стал неотделимой частью древесины. На заднем фоне тускло мигал старый неоновый знак, издавая слабый гудящий звук. Его надпись расплывалась в полумраке. Витрины холодильников под стойкой издавали мерзкий гул, будто сами цеплялись за остатки энергии. Запах сырости, смешанный с затхлостью старого табака, тянулся по всему залу. За барной стойкой стоял унылого вида тощий мужчина средних лет. Очевидно, бармен. Он не протирал стакан полотенцем, как я обычно видела в кино, а облаготившись на стойку, смотрел на нас из-под лобья. Впрочем, смотрели на нас все имевшиеся в зале люди. Женщина и четверо мужчин. И все крайне недобро. Ближе всех к нам оказался крупный мужик в ветровке цвета хаки – и коротко стриженными сидеющими волосами. Он медленно встал со своего стула, не отрывая взгляда от Себа, который улыбнулся во все свои зубы и громко объявил. «Ну, здравствуйте, товарищи волки!» Казалось, что тишина стала еще тише, и даже гудение неоновой вывески с холодильниками приглушились. Мне стало крайне не по себе. «Хорошо, что бес шел впереди. У меня, может быть, еще остался шанс бежать отсюда живой». Седой мужчина, наконец, выпрямился во весь рост. «Вы кто такие?» Медленно и негромко процедил он. «О!» — воскликнул Сеп, крайне оживленно. «Я с кем-то из вас списывался на форуме. По поводу...» — он немного понизил голос для драматизма. «Ваши проблемки». «У нас нет никаких проблем», — раздался еще один голос. «Тоже очень холодный. Это говорила женщина у барной стойки. На вид ей было лет 30 а ее длинные волосы обрамляли и без того худое обветренное лицо. «Ну как же!» — осклабился Сеп. проблема то есть!» «Я имею в виду убитых членов стаи». Седой мужчина резко прыгнул в сторону эксперта и крепко схватил его за воротник серой рубашки. Потом он потянул носом и бросил обжигающий яростный взгляд в мою сторону. «Вы не из наших!» — сквозь зубы бросил он. «Как не из наших?» — это был уже третий голос. Он принадлежал молодому и очень накачанному парню, бритому наголо. Парень выглядел, как карикатурный зэк, только полосатой футболки не хватало. Он на форуме написал, что одиночка. Седой, не отпускаясь, я повернулся в сторону говорившего. «Какого хрена ты вытворяешь, Дэн?» – прорычал он. «Не, ну мы же так никого не смогли найти!» – попытался оправдаться Дэн. «Я и подумал...» Подумал «Поддумал он!» Пробормотал седой, наконец разжимая кулак и отпуская беса. «Проваливайте оба. Этот рыжий пахнет черт знает чем, а эта девка...» Он ткнул в мою сторону подбородком. «Ей вообще рановато по барам шляться. И скажите спасибо, что я вообще вас отпускаю». Мужчина крайне хищно ухмыльнулся, и в этой улыбке я явно прочитала все, что бы он с нами сделал, если бы не отпускал. «А что касается тебя, Дэн?» Он ткнул пальцем в сторону бритоголового. «И все-таки позвольте, я останусь!» Как ни в чем не бывало, перебил его Сеп, поправляя воротник рубашки. «Я что-то совсем не догоняю! Ты здесь себя кем возомнил?» Рявкнул Седой, нависая над бесом. «Кем-то вроде детектива, эксперта по паранормальным делам!» Обезоруживающе улыбнулся Сеп. Седой опешил, не ожидая ни ответа, ни подобного жизнерадостного тона. Секунду он был в смятении, а потом снова нахмурился. «Не надо нам, Шерлок Холмсов, никаких!» — сказал он. — У нас тут стая, а не бульварный детектив. — Ага, — зачем-то поддакнул Бритоголовый. — Сами справимся. — Пай захлопни, — бросил ему Седой. — Он из-за тебя сюда приперся. — До этого момента вы явно сами не справлялись, — лукаво проговорил Сеп. Седой снова повернулся к бесу. — Какое тебе вообще дело до наших проблем? — поинтересовался он. Сеп развел руками. — Я просто люблю хорошую загадку ответил эксперт, слегка помедлив. «А еще...» И тут он стал очень серьезным. «Еще я ненавижу, когда преступник гуляет на свободе». И он снова улыбнулся во весь рот. Седой нахмурился и долго изучал лицо Себа. Потом бросил взгляд на меня. «Нет!» Наконец прервал он тишину. «Это не ваше дело!» «Уходите!» «Оба!» После этого он сел назад на свое место и залпом допил содержимое кружки. Сеп молча стоял посреди бара, и улыбка медленно сползала с его лица. Затем он развернулся ко мне и тихо пробормотал: «Пошли» и двинулся к выходу. Перед тем, как дверь закрылась за нашими спинами, я услышала подозрительно знакомый голос. «Я был уверен, что они ко мне пришли!» В гробовой тишине мы побрели назад к остановке. Сеп шагал впереди, и его лица я не видела, но могла себе представить, что он чувствовал. Прошедшее в баре даже мне показалось достаточно унизительным, а не я сюда примчалась в надежде помочь стае волколаков. Я хотела что-то сказать, чтобы утешить его, но не могла подобрать корректные слова, чтобы не задеть его еще сильнее. Внезапно Сеп затормозил и развернулся ко мне. На его лице играла самодовольная ухмылка. «Странно», — сказал он, — «я был уверен, что она догонит нас быстрее». «А, вот и она!» За спиной послышались шаги. Я обернулась. К нам быстро двигалась худая женщина с длинными волосами, которая сидела у барной стойки. «Стойте, подождите!» – окликнула она, поравнявшись с нами. «Вы простите Виктора. Он слишком замкнутый. Не может признать, когда ему нужна помощь. Наверное, дело в его военном прошлом». Виктором, очевидно, звали того Седого. «Наша встреча скоро закончится», – продолжала женщина. «Вы можете подождать, пока все разойдутся? После этого я уговорю Виктора с вами пообщаться». Сеп поглядел на меня. «Я никуда не тороплюсь, а ты?» «И я тоже», — с жаром ответила я. «Хорошо», — коротко кивнула женщина. «Посидите тогда на тех лавках», — она указала пальцем. «Я вас позову». Сеп коротко кивнул. «Меня Грета зовут», — сообщила она. Сеп представился бес в ответ. «Это Света». «Очень приятно», — сказала я. «Взаимно?» — Грета вежливо улыбнулась. «Грета? Виктор?» Надо запомнить, Септа наверняка забудет. Тем временем Грета удалилась назад в бар, а мы с экспертом сели на скамейку. «Откуда ты знал, что она нас догонит?» Мне стало интересно. «Простая наблюдательность», — пожал плечами бес. «Пока этот э, мужик на меня бычил...» Ага, я так и знала, что он сразу же забудет имя. Я рассмотрел остальных в баре, и именно она выглядела так, будто готова просить меня о помощи. Остальные были либо индифферентны, либо просто испугались. Больше всех разволновался тот бритаголовый. Его Ден звали, напомнила я. Ага, именно так. Он прямо разнервничался, поэтому поддакивать начал. А это Грензель, Гр... Грета. Да. Вот она единственная, кто был в этом заинтересован. Предположу, что она правая рука альфы этой стаи. А альфа этот Виктор, высказала я свою догадку. Если ты про седого военного, то да. Но это было несложно догадаться. Слегка надменно улыбнулся Сеп. Мне опять очень захотелось ударить ему в лицо. Первым бар покинул некто, кого, очевидно, я не заметил в темноте. Его лицо закрывал козырек кепки и темные очки. Он уселся в дорогого вида и немедленно уехал. Спустя время из Пятейной вышел Дэн, и с ним еще один мужчина. В солнечном свете можно было разглядеть гораздо лучше их, чем в полутьме помещения. Дэн выглядел гораздо менее криминально. Хотя он был здоровенный, накачанный, а еще и оборотень, но угрозы своим видом он не внушал. Его сопровождал пожилой мужчина. Наверное, ему было уже за 60. У него была косматая, хоть и не длинная седая борода и такие же седые, плохо расчесанные волосы. Он что-то рассказывал Дэну, оживленно жестикулируя. Последний постоянно закатывал глаза, словно его собеседник нес непрерывный бред. Наконец дверь заведения снова приоткрылась, и оттуда высунулась Грета. Она нашарила нас взглядом и поманила пальцем. «Никакого уважения!» – буркнул Сеп. «Я им что, собачка какая-то комнатная?» Но тем не менее Славки поднялся, и мы вместе вернулись в полутемный бар. Виктор сидел на том же месте, что и в первый раз, спиной ко входу. Сеп приземлился за тот же стол напротив него. Я устроилась на стуле рядом с экспертом. Виктор выглядел ужасно недовольным, скрестил руки на груди и смотрел куда-то сквозь нас. Наконец он глянул на Гретту, которая опять заняла место у барной стойки. Барман занимался какими-то своими делами у Мойки. «Интересно», — подумалось мне, — «он тоже из стаи или просто местный?» «Не хочу ничего рассказывать этому Коломбо», — бросил Виктор Гретте. «Чего он может сделать?» И пахнет от него странно, не по-человечески. Ты кто, вампир? Настал черед Себа нахмуриться. Ты зачем меня позвала? Свой вопрос он тоже адресовал Грете. Выслушивать, как я ему не нужен? Или чтобы меня вампиром обзывали? К слову сказать, это уже Виктору. Они называются упыри, а не вампиры. Да какая разница? Воскликнул Виктор. Вам же больше нравится, чтобы вас волколаками величали, а не оборотнями, парировал Себ. Виктор чуть слышно зарычал. «Значит, послушай меня сюда, Анискин, недоделанный!» «Может быть, не надо ругаться?» Сказала я неожиданно для самой себя. Оба изумленно уставились на меня, как будто не знали, что я тут сижу. «Виктор, у вас же, очевидно, есть проблема!» Начала я. «И вот ваша подруга, Грета, считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы вам с этой проблемой помогли. Или вы чего-то боитесь, например, что вас засмеют другие стаи, Язык у меня развязался, и я как-то осмелела. «Ну вы же взрослый человек. Неужели вам есть дело до какого-то мнения других?» Виктор хотел было что-то сказать, открыл было рот, подался вперед, но снова посмотрел на Грету и передумал. Его руки легли на стол. «Женщины», — пробормотал он, хуже, чем пури?"